Глава седьмая. Только мы имеем на нее права. Валя молча шла за освобожденными мужчинами, обмахиваясь рекламным буклетом, который ей вручил на выходе из рядов маленький котенок и открыто разглядывал любимую спину. А рядом шел Теодор. «Интересно, будет ли Вериан вспоминать о той, что его спасла, когда я отправлюсь домой?» «Подарит ли он мне нежный поцелуй на прощание? А вдруг ему захочется посмотреть мой мир? Вот было бы здорово!» Девушка улыбалась своим мечтам. Мужчины резко остановились. Валентина не рассчитала шаг и уткнулась носом в широкую спину вариана Ульфред развернулся в сторону жены, окинул ее удивленным взглядом, будто увидев первый раз, и произнес... Нам с Вэром надо отойти на минуту. Ну, личный разговор. Вы идите, мы догоним. Подождав, пока Валенсии Теодор скроется за поворотом, Ульфред зашептал. Вэр, я тут подумал, какой развод. Кто нам его даст в этом городе? А если и оформят, то тут же отправят обратно на плаху. Ты вспомнишь, что гласит этот древний закон. Юная дева, чистая душой, берет преступника или преступников мужья и своим благородными помыслами и делами наставляет отступившегося на путь истины. Мне совершенно не хочется оказаться опять на плахе. Голова дороже. Нужно придумать другой выход. С кем бы посоветоваться? Я тебя услышал, друг мой. Ты прав. Нужно возвращаться домой. А может, сначала в академию к профессору Дроникасту? Он самый сильный маг нашего континента, у которого, к тому же, мы были любимыми студентами. Вдруг ему удастся изобрести? А, возможно, и придумывать ничего не придется. Может, уже существует способ снять магические цепи, просто мы не в курсе». Вериан запустил руку в волосы и устало вздохнул. «Туда добираться не меньше недели. Хотя другого выхода не вижу, не приходить же к родителям с повинной». Мне уже невесту присмотрели из богатого рода. Буду первым мужем, — усмехнулся молодой человек. Для начала нужно выяснить, что за девушка взяла незнакомцев мужья. Может, ей просто деньги от нас нужны? Если так, то мы быстро придем к компромиссу, доедем до академии, разведемся, заплатим ей откупы, вновь будем свободны. Ульфред похлопал Вера по плечу. — Вы женос, друг. Главное, что мы живы. Девчушка все же молодец. Идем, а то еще подумай, что мы сбежали. Валенсия Кузнецова. Имя-то какое необычное. Мужчины двинулись вперед. Тем временем Валя успела дойти до дома старейшины. Песик выскочил навстречу ей шустрый молнией. Пупс, ну что, получилось выяснить, о чем говорили гномы-коты? Выяснил моя хозяйка. Как тебе сказать? Ты только не переживай раньше времени, но нам нужно бежать. Думай вновь о доме. Продал нас дрофус. — Сдал, что ты проводник необученный, и что именно ты наделила меня магией. Ему отсыпали немало золота и устроили экстренный вызов черного проводника. Не знаю, что означает черный, но прибыл он очень быстро. Забрал гнома, и они вместе исчезли. Сейчас эти коты думают, что возьмут тебя тепленькой и перепродадут втридорого. Это они уже после отбытия гнома совещались между собой. — Не получается домой. Сколько не думаю, сколько не тереблю кувон, но ну никак. «Не уверена, что они смогут меня продать. Я замуж вышла, пупсик. Может, мужья заступится? Валенсия нервно дернула фартук и зажмурилась, пряча навернувшиеся слезы. Пес крякнул и сел на пятую точку, подняв хвостом пыль. «Никто не заступится, Валенсия, бежим со мной. Я смогу тебя спрятать так, что ни одна мышь не найдет», произнес Теодор. Валя охнула. Мужчина шел так бесшумно, что она совершенно забыла про него. — И куда ты собрался спрятать нашу жену? И главное, от кого? — над духом Теодора раздался тихий голос Вера. — Как вы все бесшумно передвигаетесь! Улыбка озарила девичье лицо при виде любимого. — Не бросили меня тут одну на растерзание толпы? — Конечно, не бросили. Какой толпы? Ольфред резко обернулся на звук открывающейся двери. На пороге стояла целая делегация кошкоголовых. Вперед вышел самый высокий из них и заговорил. «Я Рудольф Дженкинс, старейшина кошкоголовых города Машидорска, заявляю права на Валенсию Кузнецову по праву сильнейшего из рода для дальнейшей перепродажи как ценного магика. Я свободная женщина и не из вашего мира», — громко пропищала девушка. «Вот потому что ты не из нашего мира, я и заявляю на тебя права, деточка. А ты думала, в сказку попала?» «Глотку порву любому за мою хозяйку!» Валя завороженно смотрела, как Пупс тряхнул лапами и перед пришедшими уже не стоял, а парил в воздухе Стаффорд, размах крыльев которого поражал своими размерами. Но больше всего девушка удивила, что голубые перья были острыми, кажется, и стали. «Только двиньтесь, убью без предупреждения!» — рявкнул Пупс. Прав был начальник стражи, который своими глазами видел, как магичила девчонка. — Не зря мы столько золота отсыпали неприкасаемому гному, — потёр руки Дженкинс. — Ни в кого стрелять не придется. Это наша жена, и только мы имеем на нее право. Вперед, заслонив Валю с собой, вышли две высокие пантеры, поигрывая мышцами подвощёнными шкурами. Каждая хвостом обвило ноги девушки. Валенсия притронулась к дымчатой шкуре Вериана. — Она его сразу узнала по цвету шерсти. В ответ теплый хвост сильнее сжал тонкую лодыжку.